Гглавва три: Питер против банды ножичков. дождь лил до самого позднего вечера. Питер вышел из дома, как только часы на здании суда пробили десять. Он потратил драгоценные часы не на сон, а на изучение шкатулки галанттерейщика, так что еще не начав работать уже испытывал смертельную усталость. При мысли о том, какая тяжелая ночка его ожидает Питер поморщился. Мистер Шеймос никогда не сыпал пустыми угрозами, и если Питер хотел избежать побоев, ему необходимо было награбить побольше добра до восхода солнца. Мальчик решил, что лучше всего начать с кареты-галантерейщика. Он точно знал, что у того остался кошелек, туго набитый монетами, и этой бархатной сумочке было бы достаточно, чтобы порадовать мистера Шеймоса. Одна убежда себя, что он отправляется именно за кошельком мальчик прекрасно отдавал себе отчет в истинной причине собственного интереса к галанттерейщику. Ему страшно хотелось узнать побольше о странных маленьких яичках в странном маленьком футляре. Все своим воровским нутром он чувствовал, что эти шесть яиц стоят гораздо больше, чем все, что ему посчастливилось украсть за целую жизнь. проскользнув мимо ломбарда дядюшки побрикуна, куда он часто ходил по делам и заш шторенных витрин вдоль базарных рядов, куда он нередко ходил на дело, Птер наконец добрался до места где днем стояла карета. Он втянул носом холодный воздух, пытаясь уловить хотя бы малейший намек на запах галанттерейщика. Ниче он упал на землю и начал искать в грязи следы колес Ничего. Он обежал улицы, обошел таверны, промчался под оком, но не нашел ни единой зацепки. Казалось, галантерейщика вообще никогда здесь не было. Единственным доказательством его существования была шкатулка под мышкой у Питера и великая тайна, хранившаяся в ней. Питер начал впадать в отчаяние. Несколько часов он потратил на поиски неуловимого галантерейщика, а впереди его ждала двойная порция воровства. — Если бы только кто-нибудь сказал мне, что это на самом деле за яйца, — пробормотал он, спускаясь из окошка под крышей и унося с собой четыре свечки, двое часов с кукушкой и дешевую кожаную шапку. Его мысль прервал внезапный крик. Крики крик. как вам известно это ужасные пронзительные звуки которые производят всякие зануды требующие внимания нужного результата они добиваются редко потому что большинство людей имеющих уши предпочитают заткнуть их берушами и отправиться по своим делам но есть и другой вид криков от которого так просто не отмахнешься это крик существа оказавшегося перед лицом смерти первобытный отчаянный утробный рыб который взывает не к слуху и А к самому нашему нутру. Питеру только раз в жизни доводилось слышать этот звук, когда он выбирался из мешка с тонущими котятами. И вот сейчас он снова слышал этот душераздирающий крик, причем где-то совсем рядом. Питер остановился на краю крыши, как вкопанный. Один из самых важных навыков любого хорошего вора- это умение не двигаться. возможно это не такой эффективный трюк как взлом сейфов или карабканье по стенам но несомненно не менее полезный благодаря урокам мистера шамаса мальчик даже научился останавливать сердце чтобы собаки не могли учуять его в темноте правда с бандитом этот трюк не проходил питер вслушивался в холодный ночной воздух первый крик вышел таким коротким что мальчик не смог понять откуда он доносился спустя несколько минут крик послышался снова кричали у городских конюшен кричала животное Птер перекинул наполовину пустой мешок через плечо ему нужно было еще много наворовать отвлекаться больше нельзя но крики продолжались и становились просто невыносимыми мальчишка схоронил свою добычу и отправился разузнать в чем дело по городским улицам питер добежал до небольшой аллеи за конюшнями То, что он слышал, походило на конское ржание, но были там и другие звуки. Издевательские голоса и время от времени лязганье металла по булыжной мостовой. Аллея делала резкий поворот, и на этом месте нога Питера задела старый кувшин. Он споткнулся, едва не уронил драгоценную шкатулку с яйцами, но тут же восстановил равновесие и принялся слушать. — Какой удар! — радовался кто-то. — Прямо вдоль полоски! — «Так нечестно! Блэйд бьет дважды!» — жалобно проныл второй голос. «Заткнись и бросай уже!» Питер сделал шаг навстречу происходящему, пытаясь оценить обстановку. Животное пахло, как кобыла или мул. На таком близком расстоянии от конюшен сказать точнее было невозможно. Но какой бы породы ни было это животное, ему явно приходилось нелегко. в этот момент послышался низкий густой голос заглушивший крики всех остальных участников расправы отойдите в сторону малыши я покажу вам как это делается услышав этот бас питер вздрогнул и по его спине пробежал холодок он узнал его голос принадлежал пенсилу куксону пенсил куксон был самым подлым гнусным и опасным парнем в городе он был на несколько лет старше питера и вдвое крупнее него. пенсел тоже был сиротой, но совсем по другим причинам говорили что когда ему исполнилось восемь его отец пьяница по которому плакала долговая тюрьма, продал сына капитану местного корабля в качестве юнги. пенсел до смерти боялся воды и отказался выйти в море. когда же родители попытались отправить его на корабль силой Он совладал и с матерью, и с отцом, и отправил их на тот свет при помощи карандаша, которым в тот момент делал домашнее задание. Так он и получил свое прозвище. От английского «пенсил» — «карандаш». После того, как Пенсил осиротел, он собрал вокруг себя команду самых подлых и бессердечных мальчишек в городе. Они стали называть себя «бандой ножичков». Если вы никогда не играли в ножечке, то расскажу вам: это такая оживленная игра для бойких мальчишек по правилам, которые они по очереди бросают ножек так, чтобы его лезвие застряло в земле. Это относительно безобидная игра. Если, конечно, в ее не играет пенсил Куксон и его банда. ходили слухи, что эти бандиты вместо того, чтобы бросать нож в землю, целились друг другу в ступни. Или, что еще хуже, в ступни несчастных жертв, которых им удалось зажать в темном уголке?» Питер пытался разобраться в том, что происходило в аллее. По голосам он насчитал «пять мальчишек» и «одну жертву». Потому как они шаркали ногами, Питер сделал вывод, что банда должно быть каким-то образом пришпилила животное к земле, и теперь хулиганы по очереди норовили попасть к животному прямо в бок – Питер прижался к стене, радуясь, что нашел надежное убежище. По крайней мере он думал, что оно надежно. Но в эту самую минуту игра прекратилась и раздался крик. Сстой, кто идет — рявкнул один из парней, повернувшись в направлении Питера. Мне показалось, там кто-то шевельнулся. Все остальные обернулись и сделали шаг к Питеру. Питер не шелохнулся. по холодку на коже он понимал, что стоит в тени вдали от лунного света, но пульс на всякий случай все же остановил я ничего не вижу сказал пенсил только старой бочки последовал глухой стук и бешеное ржание эй это копытная пытается сбежать, а мы еще не доиграли вали ее на землю очевидно животное попытаалась воспользоваться тем что ее мучители отвлеклись избежать и сбежать. Питер немного расслабился поняв что внимание банды снова обратилась к игре Итак первое правило для мальчика да и не только для мальчика, а для любого кто оказался в затруднительном положении задать себе вопросы настоящего жулика. Питер будучи вором профессионалом знал эти вопросы наизусть где я за тюремной стеной на дворе почти полночь Е ли рядом кто-то из друзей? Друзей у Питера нет. Кроме того, он вор и не хотел бы, чтобы его рассекретили в ночи. Есть ли под рукой оружие? Питер на секунду задумался и улыбнулся. Возможно, у него есть кое-что получше. Он выскользнул из аллеи и побежал к тюрьме. Вот пертый засов, и вот он уже внутри, а вокруг него спящий заключенный. тер на цыпочках прокрался в пустую камеру и аккуратно открепил от стены длинную цепь и несколько пар кандалов обычному человеку нести цепь не производя звуков кажется непосильной задачей стоит взять ее за один конец как другой обязательно падает вниз или звенья начинают позвякивать касаясь вашей руки питер нимбол таких проблем не знал он быстро вернулся в аллею и неслышно начал надевать кандалы на лодыжке каждого хулигана. его пальцы защелкивали замочки так ловко что ни один член банды ничего не заметил питер продел сквозь оковы один конец цепи а второй протянул за угол через городскую площадь и остановился на крыше здания суда в любом уважающем себя городе есть хотя бы одно высокое здание на самой верхушке которого располагаются огромные и очень важные часы город в котором жил питер не был исключением башни на здании суда недавно выпотошли нутро освободив место для громадных механических часов смелый первый шаг навстречу мировому прогрессу каждый час вместо кукушки из них выпрыгивал механический пеликан выкрикивал время и показывал небольшое представление хлопая крыльями и кружась питер слышал что стрелки часов приближаются к полуночи Он надеялся, что часовой механизм достаточно крепок для того, что он задумал. Зажав цепь во рту, мальчик открыл заднюю стенку часов и пробрался в башню. Внутри яблоку негде было упасть от медленно вращавшихся шестеренок. Питер пролез к пеликану, который сидел между зубцами двух гигантских шестеренок и спокойно ждал своего следующего выхода. Мальчик присел на колени и... И обмотал цепь вокруг медных ног птицы. Закрепляя звенья, вор всех времен и народов чувствовал слабые вибрации, идущие снизу. Эта банда ножичков топала и веселилась в дальнем углу площади. План должен был сработать. Теперь Питеру оставалось только сделать все возможное, чтобы бандиты не убили свою жертву до наступления полуночи. Питер спустился с башни и вдоль цепи вернулся обратно к конюшням. В начале аллеи он вспомнил о пустом кувшине из-под Эля. Пожалуй, он-то и подойдет для того, чтобы отвлечь внимание парней от животного. Мальчик взял кувшин в руки и приготовился швырнуть его туда, откуда доносился самый противный и самый опасный голос. Бах! Кувшин попал точно в затылок пенсила и разбился на куски. — Черт побери! — заорал тот, потирая ушибленное место. — Кто это там? Отступать было поздно. тер сделал шаг впередд и оказался в пятне лунного света. я позади тебя сказал он стараясь, чтобы голос звучал как можно смелее и если вы сейчас же не уйдете отсюда, я запущу в тебя еще одним кувшином. на самом деле это была ложь второго пивного кувшина ему найти не удалось так так посмотрим сказал пенсил подходя ближе. гляжу тут у нас кто то добренький объявился я я тебя предупреждаю голос петра дрогнул оставь лошадь в покое лошадь фыркнул один из парней да ты что слепой сказать такое вслух пусть даже это и чистая правда само по себе очень мерзкий поступок э я, я, я тебе раньше видел вспомнил другой хулиган ты тот самый недоросток который живет у ймса червяк мы еще посмотрим кто тут недоросток сказал питер язвительно у вас есть десять секунд бандиты расхохотались сузили круг и стали подбрасывать ножжички питер стоял на месте уворачиваясь от случайных ударов лезвиия еще пять секунд сказал он тогда мне надо поторопиться произнес пенсел и резким движением схватил питера за горло поднял его над землей мальчик тяжело задышал изо всех сил стараясь убрать со своей шеи душщую руку время подходит выдохнул он как ты прав пенсел сжал шею питера еще сильнее пришло время присоединиться к нашей игре в нож Вы, наверное, догадались, что Пенсил Куксон собирался сказать «ножечки», но его речь прервал бой огромных часов, возвещающий о наступлении полуночи. «Механический пеликан сорвался со своего насеста и начал кричать и кружиться, накручивая вокруг себя цепь, как гигантская шпулька». цепи на кандалах сковавших ноги хулиганов натянулись потрясенный пенсил отпустил питер и прежде чем кто то понял что происходит пятеро мальчиков из банды ножичков взмыли выясь и повисли над площадь дюскованные в ладышках как грозть гнусного сквернословящего винограда пока пенсил и его банда осматривали окрестности здания суда с высоты птичьего полета питер с трудом поднялся на ноги и отряхнулся он слышал Нервное всхрапывание в конце аллеи понимал, что животное не сбежало. Он чувствовал запах крови на камнях. «Ты в порядке?» — спросил мальчик, подходя ближе. Именно тогда ему в нос ударил острый аромат мускуса. А ведь этот самый запах он выучил только вчера. Запах зебры. «Ты принадлежишь галантерейщику», — сказал он, протягивая руку. вместо того чтобы отпрянуть животное придвинулось ближе и прижлось носом к ладони питера мальчик опустился на колени и взял голову зебры в свои тонкие руки что они с тобой сделали сказал он ласково поглаживая ее затылок от этого нежного прикосновения по телу животного пробежала дрожь питер прижал руку к ребрам зеры и нащупал слабый пульс он гладил зебру и и в сердце постепенно набирало обороты пока пульс полностью не восстановился я так понимаю хозяин оставил тебя сказал питер помогая зебре подняться если бы хоть ты могла рассказать мне про те яйца при упоминании яиц зебра тихо и нежно заржало ему в ухо Будь питер по простодушне он бы решил, что она поняла его просьбу, но ведь это невозможно.отные понимают речь так же плохо, как и разговаривают. Будто бы пытаясь ответить, ебра побрела в конец аллеи, где на земле лежала шкатулка галанттерейщика. Она взяла ее разбитым ртом и принесла прямо к ногам Питора. Мальчик не понимал, что делать. хочешь чтобы я ее открыл спросил он зебра снова тихонько заржала подталкивая его руку к шкатулке питер наклонился и скользнул пальцем в старый изношенный замок щелк и крышка открылась а теперь что он услышал как спасенное зебра наклонила голову и понюхала содержимое шкатулки она взяла губами одно яйцо затем еще одно и аккуратно положила их в открытую ладонь питера а потом отступила назад и стянула повязку с глаз мальчика не мне очень жаль сказал мальчик но я все равно не понимаю чего ты хочешь питер протянул руку в надежде что зебра может дать ему дальнейшие указания но зебра необъяснимым образом исчезла эй окликнул он обернувшись Питер силился уловить стук копыт или фырканья, но ничего подобного слышно не было. Только два таинственных желтка лежали у него на ладони. Он покатал круглые шарики между пальцами. Мальчику показалось, что в их размере и текстуре было что-то до боли знакомое. Питер прижался носом к теплой оболочке. «Я откуда-то...» знаю этот запах пробормотал он себе под нос но откуда и в этот момент с питером случилось то что врачи называют вспышкой прошлого хитроумным медицинский термин означающий момент когда кто то вспоминает события которые произошли давным давно питер едва не задохнулся от переполнивших его запахов и звуков из далекого прошлого он вспомнил крики и грохот он вспомнил как его сунули в корзину он вспомнил что у него была пара таких же яиц как те что лежали теперь на его ладони пока их безжалостно не выклевали из глазницы. это же пара глаз сказал питер и в изумлении отшатнулся разве так бывает слишком необыкновенное совпантение слепой мальчик умудряется украсть шкатулку полную глаз три пары глаз которые так и жаждали чтобы их нашли питер изучил каждую пару чувствуя теперь незначительные различия в весе и размере первая пара была вылеплена из тончайшей золотой пыли вторая вырезана из гладкого черного онникса последняя же пара глаз представляла собой необработанные изумруды самые чистые драгоценности до которых ему довелось дотронуться питер взял золотые глаза его пульс участился эту пар выбрала для него зебра она подсказала питеру что надо делать питер ним был глубоко вздохнул и унял дрожь в руках как можно более аккуратно он вставил глаза в глазницы Моргнул и моментально пропал, как в воду канул.